Глава 3. Зарядить магазин. Зеленый свет сменился желтым, который надвигался раздражающе плавно. «Пошустрей», — буркнул Пыхов, на миг оторвавшись от телефона. Васильич раздраженно притопил. Микроавтобус пронесся через перекресток на красный, заставив скандально заорать сразу несколько поперечных машин. Пыхов не обратил на это внимания, он снова был в телефоне. А Никитин что? Тоже увезли? Серьезное что-то? Так узнай, и доложи. Жду. Пыхов убрал телефон, раздраженно бормоча: "Работнички". И открыл было рот для команды Васильевичу, но Юсупов, возившийся с аппаратурой в корме микроавтобуса, воскликнул раньше. Явно ждал конца разговора. Есть сигнал, пока без телеметрии, район Попова Ломоносова. Да, Игорёк, мудливо, это уже выяснил, сказал Пыхов. Василич отбой с восьмой больницы, его в пятую увезли, давай туда, как раз на Попова. Василича кивнул и, не глядя на экран навигатора, начал перестраиваться вправо, очевидно ближе к развороту. Он, кажется, помнил их наизусть все, в любом порядке. Пыхов повернулся к сидевшему за ним Овчаренко. Овчаренко смотрел в окно на мелькающие деревья и плывущие дома. Предупреждающий кашлять или иными способами анонсировать начало доклада не требовалось. Босс этого не терпел. Он готов был слушать всегда, в любой обстановке, но только по существу. Ни на что другое времени не оставалось. "Чисто самодеятельность скорой", сообщил Пыхов. "Были твердые инструкции ввести образец в восьмую, бригада ослушалась, привезла в пятую, обычную гражданскую. Тут не очень далеко, Васильич за десять минут доставит". "Доставишь, Василийч?" Если с мусорами объяснишься, сказал Василич мрачно притормаживая. Да что с ними, начал Пыхов, но тут же понял и ругнулся. Микроавтобус с воплем обогнала Подрезов и встроилась в самый нос полицейская Гранта. Ну ладно, тормози, пробурчал Пыхов, старательно не заметив, что Василичу совершенно не потребовалась его команда. Васильич в порядке ответной любезности старательно кивнул. Так, сказала Вчеренко. Я быстро, пообещал Пыхов, и выскочил наружу на ходу выискивая номер в телефоне. Мент уже вышел из Гранты и неторопливо шагал к микроавтобусу, нахлобучивая взятую из пассажирского сиденья фуражку. Увидев Пыхова, он остановился и сказал: "Вернитесь в салон, пожалуйста". "Это чисто телефон", заверил Пыхов, показывая экран и вторую пустую руку, а сам заглянул в бок, бегло рассматривая надписи на бочине Гранты. Да, полк ДПС второй, я так понимаю, батальон, машина один-один, полсотни ровно. В машину вернулись быстро, пожалуйста, повторил Мент, кладя ладонь на кобуру, а вторую на микрофон рации. Старлей, лет семи, невысокий, жилистый, и уже начинающий лысеть. Пухов кивнул, но не вернулся, а сказал в телефон: "Передаю". Неспешно вытянул растопыренную левую ладонь вверх, а правую руку с телефоном еще медленнее протянул к Старлею. Телефон внезапно сказал: "Рогов?" Старлей застыл, вцепившись к кобуру, и посмотрел на Пыхова, Пыхов качнул рукой с телефоном. Телефон повторил: "Рогов, ты там нет? Это полковник Очерая узнал, нет?" Пыхов беззвучно показал, что если взять телефон, звук можно перевести с громкого режима на интимный и старательно отвернулся. Старлей схватил телефон, ткнул в экран, поднес трубку в ухо и рявкнул: "Так точно, товарищ полковник. Докладываю с улицы Щетинина, Так точно была произведена остановка в целях, а не на Красной, просто в наглую! Да я вообще ничего есть отставить". слушай, товарищ полковник. Он вправду принялся слушать, полностью сосредоточившись на трубке, вдоль которой будто вытягивался по стойке смирно и отдавал честь, хотя не делал, конечно, ни того, ни другого. Лишь пару раз Старлей позволил себе кивнуть, а еще раз раскрыл был рот, как будто для возражения, но тут же поспешно захлопнул и вернулся в уставное, арболетное положение. Пыхов даже глянул по сторонам, нет ли гаишных камер, ради которых старается парень. Камер он не заметил, зато поймал пронзительный взгляд Овчененко, прожигающий даже сквозь отцвет на лобовом стекле и полутораметровую подушку сумеречного расстояния от стекла до кресла Овчененко. Сейчас сейчас показал Пыхов и повернулся к Старлею. Тот гаркнул. «Все понял, товарищ полковник. Исполним. Дождался отбоя, медленно отнял трубку от уха и протянул ее Пыхову аккуратно, но не глядя. Ох, не сладкая у них жизнь, подумал Пыхов без сочувствия, потому что у кого она сладкая-то, и деловито сказал: Прошу прощения, что дернули, но без вас никак, дело особой важности. Вы нас только до пятой с ветерком сопроводите под сирену и прочее, ну и Зеленая улица, чтоб была. дальше мы сами. Добро? Спасибо. Старлей кивнул, шагнул было к Гранте, но все таки не выдержал и спросил: "Вы кто такие, хоть? Фейсы, что ли?" Пыхов усмехнулся и быстро вернулся в микроавтобус. "Василич", выразительно рыкнул форсированным двигателем. «Хоть бы номера свои в базу внесли, чтоб людей зря не отвлекать, горько сказал Старлей, поспешил в машину, разбудил сирену и втопил с места, не глядя, поспевают ли незваные ведомые. Поспевали, конечно. Часики ти, шипнул кто-то явно издеваясь. Женя вздрогнула. Шепот выбила из ушей омерзительно звонкая сирена. Не скорый, полицейская. Машина ДПС пролетела мимо сквера и заулюлюкала, видимо, дожидаясь, пока кто-то освободит подъезд к больнице. За машиной терпеливо дожидался черный микроавтобус размером с маршрутку, но выглядящий, конечно, куда дороже, мощнее и брутальнее. Потому что окна тонированные и обводы жесткие», равнодушно отметила Женя, не пытаясь понять, почему микроавтобус кажется ей знакомым. На фоне того, что творилось с ней самой, Знакомым, родным и желанным представлялось абсолютно все. Все-все-все, кроме самой Жени. Она напряглась, пробуя включить в памяти свет, который снова выхватит полное понимание, накрывшее ее на операционном столе, а сейчас съехавшее в неразбираемую темень. Ранам стало больно, а голове жутко. И Женя выдохнула так, ничего и не вспомнив. Ладно, буду живой, вспомню. Осталось быть живой. Труднейшая, оказывается, задача. Кто бы мне сказал это пару часов назад? Почему мне никто не сказал? Я не хочу это все. Женя посмотрела по сторонам, убедилась, что сквер по-прежнему пуст, а вышагивающие с колясками мамочки совсем сместились к игровой площадке, опустила взгляд, сжала зубы и снова ощупала живот сквозь зеленую ткань. Пальцы провалились туда, куда проваливаться никак не должны были. В горле дернулась пустая кислая тошнота. Голова стремительно закружилась и, наверное, соскочила бы с плеча, покатилась вслед за микроавтобусом, если бы не уперлась затылком в корявую кору клёна, к которому Женя предусмотрительно присоседилась. Похудеть хотела, чтобы живот не торчал. Вот он и не торчит. А вообще наоборот, ввалился. Чего не радуешься? Они меня выпотрошили, как рыбу, и выбросили, потому что полиса нет. Но у меня же есть полис. Или нет? Неважно. Я же из окна упала, я же чуть не убилась. Я же человек. Почему они со мной так? Какое они право имеют? Им не жалко меня совсем, им не стыдно? Женя всхлипнула, отдергивая руку от чужого пустого живота, внезапно ставшего ее середкой, и зажмурилась сплющивая мокрые ресницы, так что слезы юркнули к ушам. Стало темно. А когда она переступила, озявшими босыми ступнями и чуть обняла себя за плечи, тепло, спокойно. Так и буду стоять, подумала Женя. Васильич еще не успел припарковаться с необходимой ему тщательностью, а Авчренко уже выскочил наружу и устремился к входу в больницу, не обращая внимания ни на поспешившего следом Пыхова, ни на полицейскую машину, которая сдавала задом. Лицо урогова было холодно оскорбленным, будто начальство заставило его не потерять пять минут на сопровождение, а публично отречься от веры в особый путь России, священную значимость функции держать и не пущать, виновность задержанных и продажность временно незадержанных, и во что у них там еще положено верить. Пыхова это не волновало, конечно. Во-первых, ему платили не за волнение по поводу чувств посторонних, тем более примитивных. Во-вторых, Старлей сам напросился. Пыхова волновала досадная потеря времени, которая ощущалась примерно как потеря воздуха на скоростном подъеме. Чем выше, тем хуже дышится, а дальше будет еще хуже, и ноги будут хлипче, а голова дурнее. Обижать все равно надо с ускорением, потому что требуют, и потому что иначе нельзя, сказала черная Королева потере времени, тем более досадно, что невозможно исправить ничего из уже навороченного, и не за что зацепиться, чтобы остановить образец, пока вокруг него не наворотилось новой кутерьмы. На текущем этапе затраты времени были сведены к минимуму. Сам директор больницы оказался толковым или просто ладно проинструктированным, Он не стал доставать гостей вопросами о статусе, полномочиях и вообще о том, что же deedется с тон уверенному участки, а сразу провел их к заводделениям, на ходу кратко и толково изложив все существенное. Экипаж скорой привез пациентку в 15:25, женщина 27-30 лет, множественные открытые раны, внутренние повреждения и огромная кровопотеря в результате кататравмы, падение, предположительно с седьмого-десятого этажа при том, что для взрослого человека уже четвертый этаж считается смертельным. В карете пациентка была временно стабилизирована, но показания требовали немедленного хирургического вмешательства. Катекс, к сожалению, временно не функционирует, но мобильное УЗИ показало, что брюшная полость заполнена жидкостью. Дежурный хирург приступил к ревизии в 15:30, сразу запросив помощь коллеги, как только оценил масштаб повреждений. Первый же парамедианный разрез показал так, сказала в оглядевшись перед дверью с табличкой заведующей отделением хирургической реанимации Седых Ириной Станиславовной, рванул дверь на себя и вошел. Спасибо огромное, сказал Пыхов, проскальзывая следом и прикрывая дверь, чтобы отсечь толкового замдиректора. Тот, что характерно воспринял отсечение как должное, только выкрикнул в сужающуюся щель: "Ирина Станиславовна, это насчет вашей пациентки?" то ли возглас сыграл деструктивную роль, то ли с самого с самого начала была настроена обороняться и твердо стоять на том, что ни она, ни её подчинённые ни в чем не виноваты, но ничего полезного Седых не рассказала. Внешне она была спокойной, хотя явно психовала. Догадаться об этом можно было только по некоторой закостенелости осанки и мимике, а также потому, как цепко держалась врачиха, будто заученной наизусть отчётной формы из двадцати строк. Время, описание, предпринятые действия. Прострогое следование правилам и инструкциям на всех этапах Седых повторило трижды. Повторило бы и в четвертый раз, но Овчаренко сказал: "Так" и вышел. Пыхов, даже не попытавшись хотя бы улыбнуться, извинения либо смягчения ради, велел: «В отчете особенности пациентки не указывайте, остальное можно. Начальство ваше предупреждено, с этим проблем не будет". И упаси вас Бог от утечек. Куда? В газету? Горько поинтересовалась Седых. Пыхов остановился. Куда угодно. В Инстаграмчик, в Пикабушечку, Дзен, мужу вечером в курилку веселых медбратьев. Никто не поверит, а мы узнаем. Лучше без этого. Мы это кто? спросила Седых, откидываясь на спинку кресла. Она явно разозлилась. Нормальная реакция. И реагировать на нее следует нормально. Начальство спросите. Думаете, скажет?» Пыхов вышел, оставив дверь приоткрытой. Женя открыла глаза лишь когда тепло вокруг стало совсем густым, а местами даже жарким. И обнаружила, что все изменилось. Вообще все. Женя не стояла в сквере у дерева, обнимая себя руками сквозь тонкую ткань операционного халата. Она сидела на приятно почему-то прохладном каменном полу между длинных высоких полок, уходящих далеко вправо и влево. Полка перед глазами была заставлена металлическими кастрюлями и сковородами разной степени непригорания. Секции подальше были заняты керамическими и стеклянными формами для запекания. Полки за спиной были, похоже, заставлены пластиковой и бумажной посудой и коробками салфеток. Одна из таких коробок свалилась от неосторожного движения пришедшей в себя Жени. Коробка упала не на прохладный каменный пол, а на длинный неровный холмик мусора. Его справа от Жени выстроили высоченные по колено вороха уже смятых салфеток, изодранные и сплющенные картонные пластиковые тарелки и стаканчики, странно скрученные, будто сплавленные металлические мочалки, сразу грость муравейника лепаватых китайских игрушек разных: куклы, машинки, роботы, просто свистелки и мерцалки. Страшные в упакованном-то виде, а теперь вовсе безобразные, потому что переломанные и выпотрошенные. Горсть одноразовых зажигалок, флаконы с моющими средствами, и тюбики с кремами, все вскрытые, многие опрокинутые и заливающие пол разноцветными вязкими лужицами, которые сползлись в странного вида и консистенции болотца. Не вляпаться бы, подумала Женя, попробовав убрать руку от этого бедлама, и обнаружила, что рука и без того убрана предельным образом. Она спряталась под халат и бережно, но сильно втирает что-то в живот снизу вверх вот эту вот грязь с пола получается сообразила Женя прямо в распахнутую рану получается поняла она впадая в омерзение и ужас попыталась отдернуть руку но не смогла рука так и наглаживала живот который не ощущался как разрезанный и распахнутый наоборот был ровным гладким и скользким. От движения Женя чуть не потеряла равновесие, покачнулась и посмотрела влево. Слева от Жени курган был выше и безобразней. Его образовывали продукты: пара сырых кур, несколько упаковок хрустящих хлебцев, луковицы, одна вроде надкусанная прямо по верхней шелухи, кассеты яиц. Разодранные пакеты сахара и муки, сахар и мука были щедро просыпаны вокруг и тоже залиты жидкостью, очень блестящей под лампой дневного освещения, видимо, под солнечным маслом. Бутылка стояла рядом. Левая рука ловко нырнула в пакет с мукой, зачерпнула горсть, метнулась к рту, и рот Жени наполнился, сперва очень сухой, И сразу гадосная вязкой кислинкой. Чего это я подумала, Женя, ошалела", поднося к губам горлышко пластиковой бутылки с подсолнечным маслом. "Что я делаю?", чуть не взвизгнула она, но крик сквозь мокрую муку не лез. Она зажмурилась и, кажется, глотнула раз, другой и третий. крупно, гладко, хорошо. Нежный ком, толкнувшись изнутри в напрягшееся горло, быстро скользнул вниз. "Женя," раскрыла глаза, увидела, что левая рука совершенно против ее желания, но уверенно и будто натренирована, точно каждый день этим занималась, перехватывает куриную тушку и подносит к орту. Меня вырвет сейчас, понела Женя, годливо зажмурившись и пытаясь отвернуть лицо, чтобы не ощущать склизкое прикосновение белёсый пупырчатости и запах сырой курицы с легкой медицинской отдушкой. И не ощутила. Запах был как от щевеливого супчика из дачного детства и вкус был соответствующим освежающе кисленьким. Женя попыталась распахнуть глаза, чтобы понять, как возможны такие чудеса, но отвлеклась на совсем уж неуместную и мало чем оправданную попытку вспомнить, а когда у нее было это дачное детство, где и как долго. Дача открылась перед ней белой колоннадой, быстро съежившейся в беседку красноватого дерева, по которой деловито пробежала огромная ящерица, раздувающая перепончатый капюшон вокруг шеи. На ящерицу презрительно смотрел королевский пингвин, замерзший на подернутом льдом краю беседки, от которого к ближайшему торосу уходила замерзшая веревка. Она вообще живая? спросили неподалеку, И Женя снова вздрогнула, приходя в себя. Курган слева от нее осел и обратился в кучу обычного кухонного мусора: шелуха, скорлупа, драные обёртки, размазанная вокруг нечистота. От куриных тушек остались ошметки шкуры и кости, причем явно неполные комплекты. Бутылка опустела. "Кто это интересно все тут подменил, подумала Женя, сглатывая. «Еще как. Она в самом деле все это сожрала?" спросил другой голос. В начале ряда стояла пожилая пара с тележкой. Мужик смотрел вроде сочувственно, тетка с явным омерзением. "Может, позвать кого?" нерешительно сказал мужик. Голоса у них были почти одинаковые. Женя хотела показать, что никого звать не надо, она сейчас все быстренько приберет и уйдет. Для убедительности Женя подняла руку, увидела зажатое в пальцах куриное крыло, неаккуратно обваленное в сахарном песке, и поспешно сунула его в зубы. Вкус был божественный, как у правильного турецкого кофе. Пожилая пара одинаково перекосилась и умчалась прочь. Женя Похрустев челюстями, попыталась отбросить кость, обнаружила в некой растерянности, что отбрасывать уже нечего. Рука пуста, хотя и испачкана в несколько разномастных слоев. и потянулась вправо за салфетками. Салфеток не осталось, все были скомканы и сплющены, не в комки, а в жгутики, или даже крупную целлюлозную пыль, покрывавшую свалочку пустых упаковок, флаконов и обломков пластмассы. Ну вот, подумала Женя, задачана, повернулась к стеллажу, чтобы подцепить новую коробку салфеток, раз уж все равно подразорила магазин, но не рассчитала усилия. Рука скользнула по краю полки, стеллаж со стоном качнулся назад и со стуком вперед. По всей длине с него сорвались мягко-звучно или звонко, коробки, упаковки и ведра. Жене стало неловко. Она принялась подхватывать и всовывать на место то, до чего дотянулась, не вставая и не озираясь на приближающиеся возгласы. "Правда буйная какая-то", пробормотала жена, которую парочка стариканов отвлекла от расстановки соков, жалобами начёкнутую, кажется, покупательницу, засевшую между стеллажами хозтоваров. Стой тут, велел охранник Илья, за неимением кобуры к вообще какого бы то ни было оружия, вцепившийся пальцами в ремень, и двинулся к чокнутой. Рассевшаяся наполочкукнутая его усердно не замечала. Она, суетливо с нелепой чрезмерной силой и чанием, впихивала упавшие коробки и упаковки обратно на полки, выбирая при этом самые неуместные пустоты и ниши. Ты что творишь, а? Спросил Илья с мягкой, коризной, осторожно приближаясь. Чокнутая, будто не услышала. Это наполнило Илью раздражением, вытеснившим легкое сочувствие к дурной бабе. Убирать-то за ней не, Илья? Мог бы себе позволить и сочувствие, как бы чокнутая была его достойна, но та не была. Встала и убрала сейчас", начал Илья, осторожно, но твердо прихватывая чокнутую за плечо. Чокнутая, не поворачиваясь, Небрежно ткнул Илью щепотью в сгиб локтя. Локоть щелкнул оглушительно и беззвучно. Оглушительно, потому что щелчок болезненным взрывом разнесся по костям, мышцам и нервам Ильи, ткнулся изнутри в каждую клетку кожи и отхлынул обратно в локоть сотнями ледяных ручейков. А беззвучно, потому что за пределы кожи Ильи, вмиг ставший мешком полным страдания, не вырвалось ни звука не намекающего на него движения. Илья сделал два спотыкающихся шага назад, едва удержавшись на ногах, и вообще в сознании подышал, приходя в себя сквозь омерзительную вялость и хлынувшую с каждой поры едкую испарину. Повернул посеревшее лицо к Жаннат и прошипел: "Минтов вызывай, быстро". Сзади зашаркало и застучало. Женя оглянулась, но успела заметить только мелькнувшую между стеллажами фигуру, кажется, в темной форме. Уже не стало тревожно. Она встала, качнувшись, потопталась на месте, рассматривая колоссальную неопрятную свалку вокруг себя и неуверенно подумала, что надо, наверное, прибраться и заплатить. Но как, если у нее ни веника, ни кошелька? И вообще всего имущество чужой одноразовый халат, да дыра во весь живот. Женя прислушалась к себе, медленно опустила голову и некоторое время следила за холмиком руки, что ползал под заляпанной и размахрившейся зеленой тканью от груди к лобку, там, где пару часов назад клокотал лютый ужас боли. А потом безмолвно и страшно Существовала несовместимая с жизнью темная пустота, в которую уже не заглянула разок сидя на операционном столе и больше заглядывать не хотела. Она, будто нехотя стряхнула с левой руки хлопья изъясных нечистот, завела под подол и эту ладонь. Некоторое время робко оглаживала и ощупывала себя с обеих рук, наконец решилась, закусила губу, И задрала нижний край халата, прижав его подбородком. И застыла, разглядывая живот и ниже. Ниже все было как обычно, хоть и бледно до прозелени, или, может, такой оттенок накидывал свет дневных ламп, напоминавший сцену из триллера, действие которого происходит в прозекторской. Наверное, поэтому смотреть на свои ноги и лобок было жутковато они казались не просто неживыми, а безоговорочно чужими, посторонними, будто на манекене собранного из двух неподходящих половинок, причем, что именно не подходит размер, цвета или материал понять не удавалось. Но выше было еще хуже. Формально-то наоборот, лучше лучшего не было, месиво кожи, мышцы, кишок, Не было черной дыры слишком объемной и глубокой для того, чтобы мириться с ее существованием в собственном теле, не впадая в немую жуть. Не было даже обычного дрябловатого живота, который не слишком вываливался, зато совсем не втягивался и норовил собраться в валики. Теперь там был чужой живот, бледный, впалый, с незнакомого вида пупком и длинным продольным рубцом толстым, цвета свиного фарша, и поблескивающим на частых микроскладочках. Блеск мигал и как будто катился, потому что складочки натягивались и исчезали, растворялись, и цвет фарша выцветал, так что рубец пока Женя рассматривала его стал гораздо менее заметным, и она потрогала не смела, потом сильнее, менее ощутимым кончиками пальцев точно клок сахарной ваты, упавший на поверхность теплого чая. Женя двинула пальцем посильнее и тут же отдернула руку и вскинула голову, чтобы упавший подол не позволил увидеть, как часть шрама под нажимом стерлась, будто нарисованная. И что страшнее, как внутри живота под кожей будто бы прошелся палец выставленный навстречу ее указательному. Женя поспешно убрала вторую руку, и ужас стал пронзительным. Кажется, она нечаянно сковырнула пупок. Он сорвался на пол с морщинистой бесцветной коросточкой, как с высохшей болячки. Но это же не болячка, подумала Женя в панике. Это же пупок. Как я без него? Он нужен ведь каждому, и мне был нужен всегда. Зачем, кстати? Я не хочу об этом думать, поняла Женя. Я не хочу этого ощущать, я не хочу этого всего. Так не бывает. Это не я. Кто я? Она сделала решительный шаг и замерла, зажмурившись. Перед ней стояла хмурая щекастая девочка в дорогом желтом платье. Девочка смотрела на Женю из-под лобья. За ее спиной был не проход к торговому залу, а неприятно окрашенная стена с жутковато нарисованным чебурашкой. — "Я заберу тебя", сказала Женя, обмирая. "Скоро буду, жди". "Вот это", услышала она, открыла глаза и вцепилась в стеллаж, переводя дыхание. Сердце колотилось С лица капало, глаза метались, спасаясь, что ли, от натекающего взбарови и пота, то ли от пережитого только что видения. Вместе с глазами метался мир и стеллажи, и торговый зал и два мента, которых наускивал на женю незнакомый охранник, перехвативший левой рукой локоть правой. Менты двинулись на женю. Женя двинулась им навстречу, быстро, чтобы соприкосновение случилось не между стеллажами. Менты облегчили задачу. Они замедлили шаг, нашаривая дубинки. Женя увеличила темп. "Стоять", сказал, воскликнул левый мент, несколько привирая, потому что ничего он пока не сказал, но тут же умолк. Он явно не умел сочетать осмысленные действия с осмысленными высказываниями. Менты засуетились, молча выдергивая дубинки, отводя их и чуть расходясь, чтобы не мешать друг другу. Женя быстро проскочила между ними, с удивительной в первую очередь для себя ловкостью, уклонившись от обеих выброшенных рук с дубинкой и без. Левый мент все таки не решился бить без предупреждения. "Стоять!" повторил левый мент с забавным отчаянием, глядя перед собой на товарища, потом развернувшись туда, где должна была бежать рехнутая баба в медицинской накидке. Там никого не было. Илья смотрел на пустой проем выходной двери с раздвинутыми створками. Через проем долетал невнятный уличный шум. Хлопнула дверь машины. Двери, помедлив, начали съезжаться, отрезая наружные звуки, в том числе, наверное, скрежет зажигания и рокот мотора, следующие обычно за хлопнием водительской дверцы. Левый мент спросил: "Ты тачку запер?" Менты переглянулись и рванули к двери. Илья медленно опустился на корточки, баюкая пульсирующую болью руку. Слава богу, подумал он, ушла. Дальше не мои проблемы. Слава богу.